Победителей. Проспект Победителей – второй важнейший в Минске, протяженность 9 километров. Идет перпендикулярно проспекту независимости. Два проспекта соединяет улица Ленина, по которой сюда удобно спуститься с верхнего города. В XI веке князь Полоцкий Всеслав Чародей именно здесь, на берегу Немиги, основал Минский замок. Он отличался от привычных европейских тем, что находился в низине. Так использовались оборонительные преимущества болотистой местности вокруг. Болото наше все, вы уже поняли. Замок сохранял военное значение до XVI века. В 1505 году, например, крымский хан Мехмед Гирей город захватил, а замок не смог. Остатки Минского замка после серии пожаров XVII века сохранилось немногое. Исчезли в 1960-х, когда здесь прошла парковая магистраль, превратившаяся со временем в современный проспект победителей. До середины 20 века этот район назывался «Татарской слободой» или «Татарскими огородами». Здесь действительно жили татары. До 1949 года действовала мечеть. Ее взорвали, когда начали строить гостиницу «Юбилейная». А когда выбирали место для новой мечети, решили ставить ее поближе к историческому месту. Сейчас соборная мечеть находится в полутора километрах отсюда, на улице Грибоедова, дом 29 причем построили ее по проекту столетней давности. Но мы все же вернемся в самое начало проспекта Победителей, который в 1980-2005 годах назывался проспектом Машерова, а свое нынешнее название получил к 60-летию победы в Великой Отечественной войне. Но имя и до сих пор любимого руководителя республики Петра Мироновича Машерова осталось на карте. Проспект Машерова пересекается с проспектом Победителей возле стелы «Минск. Город-герой». Машеров приложил немало усилий, чтобы Минск получил это почетное звание. На выходе из станции метро Небига в сторону проспекта обратите внимание на небольшой мемориал. 30 мая 1999 года здесь произошла трагедия. На площадке у Дворца спорта проходил концерт. И когда начался дождь, люди устремились в подземный переход, чтобы укрыться. В результате страшной давки погибли 53 человека, в основном молодые люди. Через проспект стоит церковь Святых Петра и Павла, Екатерининская церковь, ее другое название. Это древнейшая церковь Минска. Ее построили в 1611-1613 годах на участке, который пожертвовала православная княжна Авдотья Друдская-Горская, вдова королевского маршалка Богдана Статкевича. Он возведен на средства 52 православных жертвователей Минского воеводства. В архитектуре заметны черты Ренессанса и барокко, как и то, что церковь оборонительного типа. Вы такие в Беларуси еще не раз увидите. Толщина стен в некоторых местах достигает трех метров. Высокие окна бойницы, башни крепостного типа. Храм был еще и форпостом на подступах к замку. В 1617 году при Петропавловской обители открылась школа, где в 1635 некоторое время преподавал приехавший поддержать минских братьев по вере митрополит киевский Петр Могила. В 17 веке эта церковь была единственной православной в католическом Минске. После разделов Речи Посполитой Екатерина II пожертвовала деньги на реконструкцию храма, который в 1795 году стал называться Собором Святой Екатерины. По другой версии, Екатерина передала часть своего гардероба, чтобы священники пошили красивые одеяния. В 1933 году Петропавловскую церковь закрыли, имущество разграбили. Внутреннее пространство разделили на три этажа и устроили склад пищевых продуктов. После войны бывший собор приспособили под жилье. Потом здесь располагались архив научно-технической документации и архив музей литературы и искусства БССР. В 1970-х реставраторы вернули храму первоначальный архитектурный облик. 7 декабря 1991 года в храме, который вновь был освящен в честь святых Петра и Павла, возобновились богослужения. Если, выйдя из церкви, вы не будете возвращаться на проспект, а подниметесь по ступеням мимо построенного вдоль улицы Немига торгового дома, то обнаружите за ним настоящее, хотя и очень небольшое по площади, сокровище. Раковское предместье. Как и Троицкое, она дает представление о том, как выглядел Минск до войны. Эту территорию заселили в XI веке, тогда же, когда и замок. В XIX веке здесь были доходные дома, много ремесленников, но мало магазинов и целых пять обойных фабрик. Кстати, обойная фабрика и ее фирменный магазин и сейчас находятся в закоулках предместья. По улице Раковской, 17, увидите здание бывшего дома свадеб, Построенная в 1895 году в стиле раннего классицизма. Сейчас здесь выставочный зал Музея истории Минска. На другой стороне улицы, Раковская, дом 24, была синагога Зальцмана. Именно в этом районе в 1898 был установлен первый в Минске паровой котел. А в 1911 году проехал первый грузовой автомобиль, грохот которого распугал лошадей и извозчиков. С 1927-го здесь находился первый в Минске хлебозавод, который прекратил свою работу всего пару лет назад. А в его бывших цехах сейчас креативное пространство – кофейни и магазинчики. Обратите внимание на ресторан «Раковский Бровар», открыт в 1997 году. Это первый в Минске, в котором начали варить собственное пиво. Пик его славы миновал, но пиво здесь по-прежнему варят отменное. Еще одно знаковое место ⁇ Мастатский дом Ольги Угринович. Художественный дом Ольги Угринович. Это и керамическая мастерская, где проводят экскурсии и устраивают мастер-классы, и потрясающий красивый магазин, и кофейня. Самая страшная страница в истории раковского предместья ⁇ годы Великой Отечественной войны, когда его превратили в еврейское гетто, одно из крупнейших в Европе. 39 окруженных колючей проволокой улиц и переулков, на которых жили более 100 тысяч евреев из Минска и окрестностей, а также 35 тысяч евреев, которых привезли из семи стран. До освобождения Минска дожили лишь несколько десятков. Если вас интересуют эти мрачные страницы истории, о которых нельзя забывать, потом, гуляя по проспекту Победителей, сверните на улицу Мельникайте и очень скоро окажетесь у одного из самых страшных мемориалов — ямы. Он возведен в той части гетто, где 2 марта 1942 года гитлеровцы уничтожили около пяти тысяч человек. Обелиск появился на этом месте уже в 1947 Это был первый и долгое время единственный памятник жертвам Холокоста на территории СССР и первый, на котором была надпись на идиш. В 2000 году здесь установили композицию «Последний путь» скульптор Леонид Левин. Группа обреченных мучеников спускается на дно ямы. Это печальное и тяжелое место, но часть истории, которую мы обязаны помнить. Вернемся к началу проспекта Победителей, активная застройка которого началась в 1960-х. Именно тогда были построены дом моделей, несколько жилых домов и четыре 12-этажных здания, которые и сегодня визитная карточка проспекта. Тогда же, в 1963-1966 годах, построили дворец спорта. Он был первым в СССР спортивным сооружением, созданным по экспериментальному асимметричному проекту коллектива «Белгоспроект» архитекторы Сергей Филимонов и Валентин Малышев. Проект оказался настолько удачным, что близнецы Минского дворца появились в Челябинске, Волгограде и Вильнюсе. Сегодня здесь проводят соревнования по 22 видам спорта, концерты и другие зрелищные мероприятия. Вместимость в спортивном варианте составляет более 3300 зрителей, в концертном – 4500. Площадь перед Дворцом спорта – излюбленное место для народных гуляний, здесь проходят ярмарки, концерты. Пересечение проспектов Победителей и Машерова имеет важное символическое значение для всех белорусов. Здесь установлена стела «Минск – город-герой». Это название было присвоено Минску 26 июня 1974 года. А 45-метровую стелу открыли 8 мая 1985 года, к 40-летию Победы. У ее вершины расположена золотая звезда и лавровая ветвь. Внизу – памятная доска с текстом указа Президиума Верховного Совета СССР. Рядом – бронзовая скульптура «Родина-мать». Стела установлена на рукотворном кургане у Парка Победы. С 2004 года у его подножия проходят военные парады и демонстрации. 3 июля 2014 года, в день 70-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, открыли новое здание Музея истории Великой Отечественной войны. Собирать его коллекцию начали еще во время войны. Открытый в октябре 1944 года, он стал первым подобным музеем в мире, и несколько десятилетий оставался единственным в СССР. Он и сейчас один из крупнейших в мире центров хранения свидетельств о Второй мировой войне. Особую значимость имеют коллекции рукописных партизанских журналов и самодельного партизанского оружия. Это самый популярный музей страны, около 570 тысяч посетителей ежегодно. Здание спроектировал знаменитый белорусский архитектор Виктор Крамаренко. Фасад выполнен в виде салюта Победы, в лучах которого отражаются знаковые события времен войны – от обороны Брестской крепости до водружения Знамени Победы над Рейхстагом. Это знамя, конечно, копия, развивается над стеклянным куполом, который символизирует поверженный Рейхстаг. Возле него начинаются Парк Победы и Комсомольское озеро. Крупнейший Минский парк был открыт в 1945 году. Комсомольское озеро – искусственное. Его создали в начале 1940-х с помощью плотины на Свислочи. Торжественное открытие запланировали на 22 июня 1941 года, но помешала война. Сейчас это одно из самых любимых менчанами мест для прогулок. Летом по озеру курсирует теплоход. В парке расположены три интересных фонтана. Ближе к музею – фонтан «Победа», состоящий из 53 гранитных элементов, Именно столько дивизий освобождали Минск. От него начинается широкая аллея, которая ведет к фонтану Вечность. В воде напротив набережной расположен один из самых мощных и высоких фонтанов Минска – Парус. 38 струй, 16 из которых бьют на высоту до 30 метров. Парк Победы примыкает к Дворцу Независимости – внушительному зданию с застекленным фасадом, украшенным национальным орнаментом. Это одна из резиденций президента Беларуси. Здесь проходят важные государственные мероприятия, награждения орденами и медалями, встречи глав государств, международные переговоры. Осмотреть Дворец независимости туристы могут только снаружи. Экскурсии проводят для лучших работников предприятий и учреждений Минска и Беларуси. Дальнейшую часть проспекта победителей в народе называют «спортивной». Республиканский теннисный центр, дом гребли, футбольный манеж, многофункциональный комплекс «Минск-арена» штаб-квартира Национального олимпийского комитета и дворец художественной гимнастики. Кстати, небольшой пятачок рядом с этим дворцом – одно из любимых мест для фотосессий на тему футуристического Минска. А смотрит дворец на водохранилище «Дрозды» – искусственный водоем, созданный в 1976 году для снабжения столицы питьевой водой. Со временем оно стало популярной зоной отдыха. Здесь и лес, и оборудованные пляжи, и лодочная станция. Любители рыбалки приходят и зимой, и летом. К водохранилищу примыкает лыжероллерная трасса. А во время сезонных миграций, весной и осенью, для отдыха и кормежки, его используют водоплавающие птицы. Почти напротив, на другой стороне проспекта, находится республиканский биологический заказник Лебяжий. Здесь гнездятся многие виды птиц, занесенных в Красную книгу Беларуси. Минск здесь фактически заканчивается. Но даже если вы прошли два главных столичных проспекта, независимости и победителей, за ними есть еще несколько мест, о которых хочется рассказать. Ведь у всех путешественников свои интересы. Кто-то приедет наблюдать за птицами, кто-то сходить в театр или музей.